Глава 12. всю дорогу до места убийства прокурор молчал, чувствовалось, что он нервничает. На месте происшествия уже было много людей: несколько сотрудников полиции, врач, руководитель базы, рядом с которой был найден погибший. Приехал даже начальник полиции, который вышел навстречу Рашидову. Начальник полиции был в штатском, ему было лет под пятьдесят, седые волосы. большие очки, крупные черты лица. Он был довольно плотным для своего возраста и поэтому выглядел гораздо старше своих лет. Рашидов пожал ему руку и указал на своего гостя. Это эксперт из Баку, мрачно представил он. Шахбазов представился начальник полиции, протягивая руку гостю. Меня обычно называют д р о н г о сообщил тот. Вы вчера приехали с Мавсумом Муратбековым. Шахбазов не спрашивал, он это знал. Да, подтвердил Дронгу. И даже могу вам сказать, что вчера поздно ночью встречался с погибшим и родственником его жены. Они подошли к лежавшему на земле трупу. Что с ним? Поморщился р а ш и д о в Как его убили? Может, сам оступился и упал, ударившись головой? Нет, сообщил Шахбазов. Его застрелили сегодня утром, примерно два или три часа назад. А где был сторож? На базе должен быть сторож. В этой части уже давно нет сторожей. С другой стороны, холма есть склады. Там ночью дежурил сторож. Кто-нибудь успел с ним побеседовать? Говорит, что спал и ничего не слышал. Но мы его все равно будем допрашивать. Сейчас поехали за Мехманом, его родственником и другом, который работает сторожем на складах по ночам. Но сегодня ночью была не его смена, мы это проверили. Он приходил ко мне в отель, подтвердил Дронго. Вы только вчера приехали и ночью встретились с человеком, которого рано утром застрелили. Не удержался, чтобы не отметить это обстоятельство ш а г б а з о в и продолжил. Видимо, стреляли со стороны дороги. Я думаю, убийца подъехал на машине и выстрелил метров с пятидесяти. Потом убийца подошел к убитому, посмотрел на него, убедился, что тот умер, и вернулся к дороге. Но совсем близко не подходил, стоял метрах в пяти от убитого. Следов почти не осталось, но заметно, что убийца был в сапогах большого размера. Дронго обратил внимание на следы. Он поставил ногу рядом. Почти мой размер, удовлетворенно произнес он. У меня сорок шесть с половиной, а этот след от обуви не меньше сорок пятого размера. Похоже, согласился начальник полиции. Убийца был крупным мужчиной. Несчастный гулям. Может и не самый крупный. Загадочно произнес Дронгу, внимательно осматривая следы. Что вы хотите сказать? Не понял Шахбазов. С таким размером ноги у человека должен быть рост не меньше вашего. Странно, что носок вдавлен гораздо глубже всей ступни, задумчиво сказал д р о н г о продолжая изучать следы. А оружие, напомнил прокурор. У вас ведь должны быть зарегистрированы все имеющиеся в районе ружья и винтовки. Можно вызвать э к с п е р т а б а л и с т а из Баку и проверить, из какого ружья стреляли? Не поможет, мрачно сообщил Шакбазов. У нас зарегистрированы только местные ружья, о х о т н и ч ь и и обычные, которые принадлежат нашим чабанам, а у них простые гладкоствольные ружья. Но посмотрите, какая у него рана! Кучный удар прямо в грудь. Может быть, стреляли из помпового ружья или применяли разрывные пули. Убийца мог даже не подходить к гуламу. Такой выстрел может свалить кабана. Тем более, если редкое оружие все еще не мог успокоиться Рашидов. Можете найти его хозяина? Вы ведь охотник Шахбазов. Проверьте всех жителей, у которых могут быть винтовки или ружья похожего образца. Похожее ружье висит на стене у меня в доме, ответил начальник полиции. И оно зарегистрировано не здесь, а в Баку, где я раньше работал. И мне подарили такое п о м п о в о е ружье на мой день рождения. Половина всех охотничьих ружей, винчестеров, карабинов, з а р е г и с т р и р о в а н ы в других местах, или в столице, или в других районах. А многие вообще не регистрируются, если их хозяева получают ружья в качестве подарка или им остается это оружие от родителей. Дронго наклонился к Убитому. Рана действительно выглядела ужасной. Несчастному разорвала грудную клетку. Дронго поднял голову. Стреляли издалека, указал он тоже в сторону дороги. Ну да, к и в н у л Шахбазов. т а к я и говорил, я не об этом, возразил Дронго, распрямляясь. Убийца не смог бы оттуда разговаривать с гуламом. Нужно было кричать, а их могли услышать. Убийца знал, в кого стрелял и зачем. Он приехал сюда и сразу выстрелил. Похоже, согласился начальник полиции. Значит, возможно, они договаривались о встрече, предположил Дронго. И погибший оказался здесь не просто так. Может быть, он сумел о чем-то договориться со своим убийцей и ждал его именно в этом месте. Убийца приехал, издали увидел гулама и сразу выстрелил в него. Отсюда несколько выводов: встреча не могла быть случайной, она была оговорена заранее. Убийца и его жертва были знакомы. Убийца ни о чем не собирался договариваться с погибшим. Что из этого следует? – спросил прокурор. Мне кажется, что это очевидные факты. Из этого следует очень неприятный вывод, ровным тоном заявил д р о н г о Кому-то очень не понравилась моя вчерашняя ночная встреча с гуламом, и он решил больше не давать нам возможности встретиться, а потому выстрелил в него рано утром. Но убийца допустил ошибку. Он невольно подтвердил слова гулама, который твердо говорил, что видел и узнал убийцу с а м и р ы х а Квердиевой. Поэтому гулама и застрелили. Все-таки придется снова открывать дело по факту этого несчастного случая в горах. Не вижу никакой связи, быстро возразил прокурор. Он явно нервничал. Но мы, конечно, проверим все обстоятельства произошедшего. Хотя гулам был таким типом, что мог запросто поссориться с кем-то из своих друзей или с бутыльников, которые могли его и застрелить. Возможно, произошла обычная бытовая ссора, а вы сходу предполагаете некий заговор? Нет, разумеется, заговора не было, согласился Дронгу. Но у его опустившихся друзей-бутыльников с не могло быть дорогого ружья, из которого застрелили гулама. Посмотрите, как выстрел разворотил грудную клетку. Ваш начальник полиции абсолютно прав. Стреляли из дорогого оружия, может быть, даже из штуцера. А такого оружия не может быть у обычного друга не самого состоятельного человека, каким был г у л а м Шакбазов кивнул знак согласия, но не стал ничего комментировать, чтобы не раздражать прокурора еще сильнее. Что такое штуцер? дернулся Рашидов. Это такой вид оружия? Да, ответил Дронгу. Дорогое удовольствие, но очень эффективное. Особенно модель нитроэкспресс. Его иногда так и называют. Там особый порох на нитроглицерине. Но если бы убийца стрелял из ш т у ц е р а то выстрел мог не только разорвать тело гулама, но и сильно отбросить его назад. Такое оружие используют в охоте на слонов, носорогов или львов. Вы тоже охотник? – удивился прокурор. Я мастер спорта по стрельбе, признался д р о н г о и был в этом виде спорта чемпионом Баку, поэтому немного разбираюсь в оружии. Но это был не ш т у ц е р хотя ранение обширное. Пуля от ш т у ц е р а пробила бы тело н а с к в о з ь и в спине была бы рваная обожженная рана. Хотя наверняка пуля пробила тело, и ее нужно искать где-то в той стороне. д р о н г о показал, где именно. Я почти уверен, что стреляли из беретты. Коллекционное оружие. Недавно была выпущена новая коллекция под названием Серпентина. Вот из этого оружия и стреляли. Я один раз видел такую беретту, ставил ш а х б а з о в Где? тотчас спросил прокурор. Наш министр подарил такое ружье министру внутренних дел Турции, пояснил начальник полиции. Но он точно не стрелял сегодня в гулама, пошутил Дронгу. При чем тут министр? поморщился Рашидов. Если это редкое коллекционное оружие, то найти его будет легко. Нет, возразил ш а х б а з о в Обычно такое оружие дарят, и его почти никто не регистрирует. Его не бывает у обычных людей. Значит, в гулама стрелял необычный человек. окончательно разозлившись, воскликнул прокурор. Он посмотрел на стоявших вокруг полицейских и злоспросил: "Где его друг, этот Мехман, с которым они вместе появлялись? Он ведь тоже дежурит на базе или на складах. Может, убитый пришел к нему, а сам Мехман воспользовался чужим оружием? Я послал за ним сержанта", сообщил начальник полиции. "Как только сюда приехал и увидел, что произошло, сейчас его привезут". Рашидов. п р и с е л рядом с погибшим, внимательно осмотрел тело, чуть м о р щ а с ь от убитого исходил неприятный запах, и покачал головой. Он и должен был плохо кончить, убежденно произнес прокурор. Ходил и всем рассказывал, что хакверди его убили. Может быть, п о д о б н о е у т в е р ж д е н и е действительно кому-то не п о н р а в и л о с ь У него был мобильный телефон, поинтересовался Дронгу. Можете проверить? сейчас телефоны есть у всех, даже у безработных, сказал ш а х б а з о в И мы уже вытащили из кармана убитого мобильник. Проверим все телефонные звонки за сегодняшнюю ночь, узнаем, с кем именно он разговаривал. Поэтому я и спросил: нужно проверить всех абонентов, звонивших Гуламу. встреча с убийцей была заранее оговорена, я в этом абсолютно убежден. Значит, г у л а м успел с кем-то встретиться либо вчера вечером до нашего разговора с ним, либо после нашего разговора, созвонившись с этим человеком. Тогда номер телефона должен сохраниться в его мобильнике. Мы проверим, кивнул начальник полиции. Если он с кем-то разговаривал, то мы выясним, с кем именно, даже если звонили с з а с е к р е ч е н н о г о номера. Присевший рядом с убитым р а ш и д о в поднялся. Сукин сын, зло пробормотал он. Все пытался что-то получить. Говорил, что видел, как столкнули женщину со скалы, но не говорил, кто это мог сделать. И, наверное, кого-то стал шантажировать, пытаясь получить деньги. Вот и поплатился за свою глупость. Ему никто не верил, напомнил Шакбазов. Над ним все смеялись, хотя он был неплохим человеком. Еще скажи, что он был вообще праведником. Отмахнулся Рашидов. Послышался звук мотора, и через минуту появилась Нива, в которой сидели сержант полиции и Мехман. Дронго сразу узнал мужчину. Это был его вчерашний гость в отеле. Приехавший был взволнован. Он был в мятой куртке, в темных грязных брюках. Возможно, Мехман работал на огороде или во дворе своего дома, когда приехавший сержант приказал ему садиться в машину и отправляться на базу. Мужчина был испуган и расстроен, даже больше испуган, чем расстроен. Он вышел из автомобиля и подошел к погибшему, посмотрел на убитого, перевел тоскливый взгляд на прокурора, потом на начальника полиции. Видишь, чем закончил твой друг? строго спросил Рашидов. Мехман судорожно кивнул. Ничего не хочешь сказать? спросил начальник полиции. Не знаю. Нет. Да, я не знаю. Что значит не знаю? Где вы были вчера ночью? Вчера, начал вспоминать Мехман. Он посмотрел на Дронгу и дернулся, словно только сейчас его вспомнил. Вчера ночью мы встречались вот с этим человеком, указал Мехман на Дронгу. Это мы и без тебя знаем. Так же строго одернул мужчину прокурор. Расскажи подробно, как дело было. Мы с гуламом узнали, что в город приехал какой-то известный эксперт для того, чтобы узнать, как погибла женщина из семьи Хаквердиевых. Весь город знает, что отец погибшей хочет проверить. Быстрее говори, рявкнул Шахбазов. Он хочет хотел проверить, как погибла его дочь. И все узнали, что в школу приехал вот этот эксперт на автомобиле брата погибшей. Мехман облизнул пересохшие губы. Вечером я пошел в отель и сказал, чтобы он встретился с г у л а м о м О чем они говорили? спросил р а ш и д о в Ты слышал их разговор? Нет, не слышал. г у л а м никому не доверял, боялся. Он хотел взять деньги и уехать. Почему? Он видел, как женщину столкнули со скалы, и видел, кто это сделал. Кто это был? спросил Шагбазов. Не знаю. Он в день смерти женщины сказал мне, что очень боится, что сам видел, как один человек столкнул женщину со скалы и она полетела вниз. Я столько раз его спрашивал, кто столкнул, но он молчал. Говорил, что важный человек, который не разрешит проводить расследование. Получается, что это я сбросил ее со скалы, усмехнулся прокурор. потому что только я имею п р а в о начинать расследование и прекращать их, хотя размер обуви у меня только сорок третий. Он не говорил тебе, что это я ее толкнул? Нет, еще больше испугался Михман. Он ничего не говорил. Я его столько раз спрашивал, но он не называл имя. Рассказывай дальше, потребовал Расидов. Гула мне хотел с ним встречаться, выдавил Михман, снова указав на Дронгу. Он сказал, что уже договорился о встрече с другим человеком, но не доверяет ему. Поэтому все же решил встретиться с экспертом. Гулам сказал, сказал, что если убийца узнает о приехавшем госте, то сразу согласится выплатить нужные деньги. Выплатил, хмыкнул Шахбазов, прямо в грудь. Твой друг был настоящим кретином. Ради денег готов был скрывать убийцу и сам поплатился из-за своей жадности. Какой жадности? вздохнул м е х м а н У него ничего не было. Вы же знаете, как он жил после того, как умерла его жена. Он тогда потратил все свои деньги, продал свой дом, чтобы ее спасти, но ничего не помогло. Сейчас будем еще за него переживать, разозлился Шахбазов. Его прогнали с работы, продолжал м е х м а н Он помогал гостям на охоте, получал мало, жил плохо. Зимой я даже отвозил ему хлеб домой. Он не был жадный, он был просто несчастный. Хватит, поморщился р а ш и д о в Он был несчастным придурком и опустившимся типом, похожим на тебя. Из-за ваших дурацких желаний мы получили труп твоего друга и какие-то глупые подозрения, что Хакверди его столкнули со скалы. Кого теперь мне искать? Как мне найти этого предполагаемого убийцу? Кого подозревать? Человека, который не разрешит проводить наше расследование? Очень хороший намек. На кого? На меня самого или Шахбазова нашего начальника полиции? Может, на местного руководителя МЧС или отдела безопасности? А может, на самого главу исполнительной власти? Кто может быть тем человеком, которого так боялся твой погибший друг? Я не знаю, признался м е х м а н Он не хотел мне говорить. Боялся, что ты получишь его деньги? Цинично уточнил прокурор. Нет. Он сказал, что боится за меня, за моих внуков. Хорошее объяснение. И ты, конечно, даже не догадывался, кто убийца женщины? Нет. Честное слово, нет. Я тебе не верю, поморщился р а ш и д о в И думаю, будет правильно, если тебя задержат по подозрению в соучастии в этих преступлениях. Он взглянул на Дронгу и добавил: сначала тебя привлекут по статье за недоносительство. Вы с гуламом знали, что женщину кто-то столкнул со скалы, но не сообщили об этом в правоохранительные органы. Более того, торговали этой информацией, пытаясь получить за нее деньги. Потом тебе светит еще одна статья за мошенничество. И возможно за соучастие в убийстве твоего друга. По-моему, для начала хватит. За что? Я ничего плохого не сделал, взмолился Мехман. Вы же меня давно знаете. Я ничего плохого. Хватит, перебил мужчину Шахбазов. Потом расскажешь. Сейчас поедешь в полицию. Это и в твоих интересах, Мехман. Убийца точно знает, что ты был другом гулама. Значит, следующей жертвой будешь ты. Тебе больше нравится такой вариант? Начальник полиции был более мудрым человеком, чем амбициозный прокурор, которому было неприятно видеть, как при постороннем госте его опозорили, подтвердив, что первоначальная версия несчастного случая была неверна. Я ничего больше не знаю, пробормотал потрясенный Мехман. По знаку начальника полиции его повели к машинам. Сложно поверить, что у нас произошло такое преступление, мрачно произнес Рашидов. Если верить этому типу, получается, что сначала столкнули женщину, а потом застрелили единственного свидетеля злодеяния. Это уже целая цепочка преступлений. Только если верить этому Умехману, которому я совсем не верю. Вполне вероятно, что погибший поругался с кем-то на охоте или пытался получить гораздо большую плату за свои услуги на охоте. что не понравилось одному из его клиентов, который решил разобраться с ним таким образом. И сегодняшнее убийство не имеет к несчастному случаю с женщиной никакого отношения. Он все еще не хотел признаваться в своем фиаско. Дронго в очередной раз подумал, что любые амбиции всегда вредят не только в расследовании, но и вообще в жизни, ибо человек постепенно начинает терять чувство реальности при проявлении любых чувств. Страдает разум. т а н о в и л о с ь понятным, почему Рашидова перевели из другого района. Очевидно, его непомерные амбиции и самолюбие не позволяли ужиться с главой местной власти. Рашидов взглянул на начальника полиции. Нужно серьезно с ним переговорить, предложил он. Может быть, действительно стреляли из беретты-серпентины, так кажется, ее назвал наш гость. А вы не беспокойтесь. Неожиданно добавил он, уже обращаясь к Дронгу: «Я же говорю, что этот гулям был полным ничтожеством и не нужно к нему так серьезно относиться. В любом случае это было убийство. И ночью он говорил мне о смерти Хаквердиевой», напомнил Дронгу. «Все это тоже глупости», неожиданно произнес прокурор. «Она тоже была далеко не ангелом. Один мой родственник композитор даже играл с ней во французский покер.» д р о н г о замер. Информация об игре все-таки просочилась за пределы клуба. Кажется, женщины напрасно доверяли всем приходящим в клуб мужчинам. Самцам иногда сложно удержаться от обычного х в о с т о в с т в а ведь это так листит самолюбие мужчины, если рядом с ним раздеваются сразу семь или восемь вполне состоявшихся женщин. Ему даже не вдомек, что они играют для себя и соглашаются принимать этого типа в своем обществе лишь в качестве своеобразного раздражителя для всех представительниц прекрасного пола. Он считает, что если попал на такую игру, то автоматически все женщины должны быть влюблены в него и соглашаться на любые действия с ним. И если даже не будет ничего подобного, то удержаться и не похвастаться участием в такой игре. практически невозможно. иначе можешь потерять уважение к себе. сидишь в компании почти до гола раздетых женщин и ни одна из них тебя не выбирает. по неволе начнешь рассказывать истории про игру. хотя композитора наверняка выбирали, но и он не удержался. и если об этом узнал прокурор, то могли узнать и другие. Мы будем проверять все известные нам факты, заверил эксперта прокурор. Дронго сделал вид, что не придал значения словам своего собеседника об игре во французский покер. Он их, якобы, просто не понял.